Утром в зимовье висело гнетущее молчание. Эль таилась в постели. Аким затоплял печь, разогревая почти нетронутую уху. Переживая горьковатый, но приятный стыд, Эля, пусть припоздала, оценила неповторимость тех чувств, которые, наверное, испытывала, и затем несла в себе как единственное ей лишь ведомое счастье, Девушка-невеста, познавшая заказанное природой наслаждение. Елена надела полушубок, замотала голову шарфом, валенки насунула на ноги. Подошвами почувствовала настоявшееся в них мягкое тепло. Хмель в обуви лежит. Аким ушел в сапогах, значит, ненадолго. И эта маленькая радость опахнулась сердце теплотою. Много ли человеку, особенно женщине надо. Погладь, приласкай. И замурлыкает, к теплому прижмется. Еще еще проверял, аким поклажу, не забыли ли чего. Еще еще обходил вазок, что-то подтягивал, подвязывал. Или подумалось. Он никак не может решиться сделать первый шаг глубь немеренной тайги. Отвалить от избушки, словно сойти с корабля в пустынное море. Эля оглянулась на избушку, вдавившуюся в снег. Ну, благословясь, обронил почти шепотом в предутреннюю морочь охотник и, не давая подавить себя душевному гнету, Прозвенел мальчишеским фальцетом. «Вперед, товарищ сын!» Шаркнули лыжи, скрипнули полозья, Взвизнула роска хлебочком, Прилепившись к ногам хозяина, Потянула вместе с ним вазок По дорожке, натоптанной КНД. Песчано рассыпался под полозьями и ногами путников приполярный снег, Хрустел, крошился, ПНД петляла тропка, версты две катели бойко, остановились зачем-то возле обдутого ветром до песков обмыска, невдалеке от которого за кустами темнел кедр. И хотя у него не было вершины, стоял он богатырски, вольно разбросив густые нижние лапы по снегу. «Запомни это место», — сказал Аким, помаргивая ресницами, успевшими а и отвернулся, насупившись. «Зачем?» — хотела спросить Эля, и не успела, вздрогнула, сжалась, догадавшись. Нарта скрипнула, покатилась, Эля схватилась за нее, но не толкала, волоклась за воском, оглядываясь туда, на кедр, пытаясь разглядеть под ним или за ним могилу, или хоть холмик. Холмов было много. Здесь когда-то бушевал пожар или смахнула заросли бурей. Лишь дальше по краю неба маячили кресты. И хотя она понимала, еловые — это вершины, ей там казалось все сплошным погостом. Она заперебирала ногами, стараясь поскорее уйти от этой мертвой тайги и почувствовала, ноги увязают. Стало быть... Дорожка кончилась. Эля не толкала вазок, только спешила, суетливо перебирая ногами. А сперла грудь, подкатывал кашель. Долго и кругло колотившийся в груди, он полоснул ее, бил до всплесков огня в глазах, до изнеможения. Она отпустилась от воска, хрипела, и когда, наконец, кашель унялся, и она стала ясно видеть, обнаружила, возок уже далеко. Он уходил за поворот речки, оставляя в сыпучем снегу борозду сбоку, которой видны частые глубокие дырки. От троскиных лап. «Куда же вы? Как же я-то!» Хотела закричать Эля. Но уже ноги сами несли ее вперед по следу. И когда, как ей сделалось легче, Она не сразу и почувствовала. Утро разжижало морок, Неторопливо накатывала, Отдалеко казалось уже зимовье. Милая избушка, старушка, прощай. Жаль чего-то, может, избушку. Уютная такая избушка, чем-то родная, Осталась одна в зиме, в лесу. Никто в ней огонька не затеплит, Никто в ней не посумерничает Длинными-предлинными вечерами, В тишине, пахнущей дымом, орехом, смолой. В первый переход сделали по подсчетам Акима верст двенадцать. Эли казалось все пятьдесят. Кропотливо отаборивался охотник. Рубил лапник, прогревал костром землю, ставил палатку. Ночью часто просыпался, ощупывал Элю. Заботливо подтыкал под ее спину одежку. Прижимал к себе, стараясь укрыть, но девушка все равно мерзла. К утру у нее ломило под лопатками, а Киму она ничего не сказала, Да и говорить не было надобности. Он научился по лицу, по дыханию, Даже по выражению глаз Угадывать ее самочувствие. Грея чай на костре, Обжаривая испеченные перед походом лепешки, Охотник осматривал спутницу Растревоженным взглядом, Затем нерешительно увязывал багаж, обозревал небо, принюхивался к тайге, и Эля помстилась, отыщи он там предвестие худой погоды, с облегчением повернул бы к зимовью, благо от него еще недалеко. Вышли к курейке совсем неожиданно. Эля претерпелась к монотонности движения, к полусну, к бесчувствию. Казалось, так будет вечно. Виск Полозьев... Хрип собаки, кашель, шарканье, И тайга да снег кругом впереди. Шаги, шаги, шаги. И вот Курейка, крюшастая лента реки, иззубрина остриями торосов, Пустынно, мрачно. Даже песцовый мех снежного крошева, Обметавшего льдины, Не смягчал речной неприютности. Каменная стужа сквозила по глубокому каньону реки. По распадкам и расщелинам уверенно лежали засоренные мелким камешком-курумником снега. Парили камни-плакуны, ветвистыми наплывами сверкала накипь теплых источников. Редкие, сплошь ломные леса прибавляли угрюмости и без того дикому месту. «Нигде!» «Ни единого следочка!» Аким развел костер на левом берегу, Взял лыжи, скатил на реку. Притихшая Эля, оставшись у костра, Смотрела на проступающие в небе Тяжелым бредом горы. Летом они ослепительно сверкали, А в зиму означились темным громадьем. На реке лаяла собака, Хлопнули два выстрела, Илай оборвался, Скоро к костру выкатился Аким, молча бросил к ногам элит трех куропаток. И она с готовностью принялась их теребить, дуя на терпнущие пальцы. «Куропатки на тальниках, что снегу?» – заговорил охотник, навешивая котел над огнем. Прикурил, пошевелил дрова, поморщился. А дороги никакой нет. «Старая-старая борозда». От оленей нарты. Опустился морок. Коротенький день сворачивался вокруг костра. Огонь слабенько шевелился, Прожигая себе дырку в зимней мгле. Сердито стрелял искрами, шипел, посипывал. Наконец, обессилев, унялся и костерок Растекся едким дымом по Но едва хрустнула морозом ночь, Выпрямился дым, Вытянул за собой огонь из снега, В сложенных сухаринах зашевелилось, Забухало пламя, И попавшие в дым искры, Кружась, летели высоко, долго, Иные, вроде бы и не угаснув, прилиплялись к небу звездами. Палатку нагревали котелком с угольями, Да где же улиц нагреть? Такую широкую. С великим трудом перемучили ночь, У которой вроде бы и конца не было. Утром Аким нарубил в костер толстых комлей, Сверху навалил выворотень, И, наказав Элли никуда не отлучаться, Держать огонь, взял ружье, заг с едой, Патронами котелок и укатился По вчерашнему следу к реке. Роском, отнувшись за хозяином, Тут же вернулась, помотала Эли вопросительно хвостом, почему, мол, ты не идешь. Девушка потрепала ее по шее и толкнула на след. Роско послушно потрусила, куда велели, Зрелась, залаяла, голос ее разносился далеко окрест, тревожил спящую тайгу. Ударил выстрел и вновь все смолкло. Белая земля спала непробудна, даже пар по распадкам не плавал, а незаметно возникал, густел, собирался в ворох и переходил в равнодушно пустое небо. И эта пустота непроглядного неба давила на сердце ощущением безнадежности». Но где-то дрогнула земля, Послышался дальний гром, Будто высыпали в пустой погреб картошку. Это зашевелился, потек с гор, Перемерзлый камень. Увлекая за собой курумник, Песок, всякой крошиво, нарастая, ширись, Катился он из-под небес и поднималась над обвалом Грязновато-серая пыль, долго оседала на снег и лед, Покрывая его серебрящую березну, мертвенно-серым налетом. Страшны, ох, страшные, оспи, капканы, Летом страшны, а зиме и говорить не приходится. Живут осыпи, звучат, движутся, грохочут По онемелой земле, укрытой снегами, Пробивают броню, курейки, реки. Как много земли-то кругом, И вся она в ровных снегах, Ни дорожки, ни тропинки, ни единого следочка, Иди куда хочешь. Аким поднялся в горы, свалил сухостоину, Располовинил ее И скоро в поднебесе Хотя и вяло, не жарко Воздух-то разрежен Горел костерок Пока натаивался снег на чай Аким, отдыхиваясь Устало уронив руки Сидел на сутунке И глядел сверху На прихотливые изгибы курейки И венки зовут ее Нума Люма Ласково-то как, прямо прилипает к языку конфеткой. Так и только так возможно называть место, Надежно тебя питающее, дающее не только приют, Но и смысл существования, и любовь, Из которой затем прорастает тоска по земле, По такому вот пусть дикому, но родному ее уголку. И венки не верили в смерть и тлен. Переступая из одного мира в другой, они просто перекочевывали из местности в местность. И потому снаряжались основательно. Брали с собой нарты, чайник, котелок, луки, копья. После ружья капканы. Нынче на могилах и в колодах можно найти пол-литра водки, транзисторный приемник. Однажды Аким видел на захоронении Ивенков баллончик с аэрозолем, привязанный к березке. А ну как на том свете гнус одолеет? Нума, Люма, Курейка, а где-то за ней тоже белый широкий Енисей. Курейка, пустынная река, не замерзла еще в порогах, Парит, от порогов до камней плакунов, направо и налево непролазные скалы, подпертые сзади горбинами перевалов и дальше темной моросью тайги. Прошел бы, прокатился на лыжах, но один, один, сам себе, господин, потеряешься, сорвешься с обмерзлых камней, Попадешь в обвал, уйдешь под лед, сам один. Жалко, конечно, себе будет. Всем себя жалко. Да жалость потухнет, как этот одинокий костерок, и никому от того ни жарко, ни холодно. Ну, малюма курейка, ходу ей семьсот с лишним верст. Питается курейка водой вечных снегов, течет по вечной мерзлоте. Вечные снега мертвы, но сколько рек, озер, болот, лесов, цветов, травы живет ими. Обломать бы горы, спуститься за так называемую параллель, К редким болотистым лесам за полярья, прижавшим к губинской протоке, мирной зимнюю порою, городок и гарку. Один, да на лыжах, да с собакой. Три-четыре дня пришлепал бы в городок, Попарился бы в баньке, выпил с дружками-приятелями И рассказал бы про весь тот тихий узос, Который стрясся с ним в тайге. К стану Аким вернулся затемно, Принёс в мешке белок, песца и соболька. А снимав шкурки, охотник нагрёб котелок углей Занес в палатку, нагрел ее изнутри, снял с себя полушубок и велел Эле снять полусак, делавший ее сгорбленной старухой. «Зачем?» — спросила она его взглядом. «И он молча же вперился в нее. Раздевайся!» Эля боязливо съежилась. У Акима, будто холодная телефонная трубка, коснулась ее спины. Вроде бы нечеловеческая дыхалка работала по духам, а поршневой движок хрюкал, фукал, скрипел, дыхание путалось, цеплялось за что-то, хрустело и шлепалось внутри больной макрота, будто сметана под мутовкой. И как-то моя душа, доктор, сирилась шутить, или дрожа обсохшими губами. Неважно. Что же нам делать? Помирать? все еще пытаясь удержаться на шутливой волне, вымучила улыбку Эля, натягивая на себя остывшую одежду. «Зачем помирать?» — отозвался Аким. И по его отстраненности она внезапно поняла. «Он-то не шутит! Он к возможности помереть относится всерьез!» Акима, миленький, Выводя охотника из задумчивости, тронула она его. «Я выдержу. Я наберу сил и заторопилась отогнать от него, а больше от себя, тревогу. Не бойся, гор. Кабы-кавказские, другое дело. Эти невысокие. Сколько там? Пятьдесят, сто километров. Пройдем. Я пойду, ногами пойду. Не надо стоять. Почти сутки потеряли». Дни короче и короче. Я так-то здорова, только легкие. Но люди с туберкулезом, даже с одним легким живут, борются. Мы выйдем, выйдем, Акима. Чего-то чует, насторожился Аким, но не понимает, все еще не понимает. Слова тратит, ничего здесь слова не стоят. «Ладно, будем спать. Утро вечер мудренее, как говорится, прервал он спутницу». Эля благодарно улыбнулась ему, в глазах ее блеснули слезы. Она обняла охотника, приникла к нему и успокоенно заснула в нагретой палатке. Аким ее ничем не тревожил, старался лежать неподвижно, дыша на грудь женщины, чтобы... Не пропадало даром тепло, пусть и малое. Ледяная беззвучная ночь лежала вокруг, сдавливала, коробила палатку. А в глазах Акима все не гасло, цвела вечерошняя заря. Как хорошо, просто здорово, что задумавшись глубоко, он просидел вчера до этой зари. Костер почти потух. Возле ног охотника, упрятав в пышный хвост узенькую мордочку, спала Роска. Над курейкой выше ломаных из утесов. За грядою перевала черноту и угрюмую ноготу которого отчетливо высветляло желтым светом где-то закатывающегося солнца, неделю здесь уже не объявлявшегося, и только свет этот дальний напоминал, что солнце живо, и там, далеко, в западной стороне, люди видят его в небе на привычном месте». Зато здесь, в громаде каменьев среди холода и снегов, свет дальнего безвестного солнца только усиливал чувство одиночества, особенно ощутимого среди тех пространств, что открывались с высоты. Призрак солнца, этот уроненный небом И всосанный чернью каменья в снег Предвещал морозы скорые. Начнут лопаться в тайге деревья, С глухим звуком станет рвать камни. Раскатываясь по каньону реки, Глухой звук будет приближаться, Нарастать и ахнет громом так, Что содрогнутся горы, рухнут обвалы, Увлекая за собой потоки мерзлых сыпучих лав. И только тогда в трескучей мороза Отмучается, успокоится всюду, И в порогах тоже курейка Загонит ее под лёд, И только тогда будет возможно Пройти кустью, к поселку к людям. Да выйдут ли вдвоем то Одному же ему пути отсюда нет.